человек, который мог творить чудеса. Трудно сказать, была ли это врожденная способность. Я со своей стороны думаю, что она проявилась у него внезапно. До 30 лет это был скептик, не признававший никаких чудодейственных сил. Здесь, кстати, будет сказать, что он был человек маленького роста. У него были темные карие глаза, густая щетка рыжих волос и усы, кончики которых он постоянно закручивал кверху. Лицо у него было в веснушках. Звали его Джордж Уиртер Фатерингей. Имя вовсе не располагающее к ожиданию каких-либо чудес. И служил он песцом в конторе у Гамшота. У него была привычка высказывать свои мнения в категорической форме, не допускающей возражений. И вот однажды, когда он таким образом утверждал, что чудеса невозможны, он в первый раз почувствовал, что обладает сверхъестественной силой. Дело происходило в трактире Длинный дракон. Противником его выступил Тодди Бимиш, который на все аргументы возражал одно и то же: "Это вы так говорите, что положительно выводило из терпения мистера Фаторингея". Кроме этих двух действующих лиц в комнате находились: какой-то сильно запыленный велосипедист, хозяин трактира Кокс и мисс Мэйбридж. Очень почтенная и несколько тучная служанка дракона, мисс Мейбридж, стояла спиной к мистеру Фатерингею и мыла стаканы. Другие смотрели на Фатерингея и более или менее потешались над бессилием его утверждений. Раздражённый тактикой мистера Бимиша, мистер Фатерингей решил прибегнуть к не совсем обычному риторическому приему. Послушайте, мистер Бимиш, сказал он. Попробуем ясно установить, что есть чудо. Чудо противно законам естества, но оно производится особенной силой у воли. Без действия воли оно не может случиться. Это вы так говорите, возразил Бимиш. Мистер Фатеррингей обратился к велосипедисту, который до сих пор молча слушал спор. Тот кивнул головой, потом нерешительно кашлянул и взглянул на мистера Бимиша. Хозяин отказался высказать свое мнение, и мистер Фатренгей снова обратился к Бимишу, который вдруг совершенно неожиданно согласился с его определением чуда. Например, продолжал Фатренгей, ободренный этим согласием. Вот что было бы чудом. Эта лампа, в соответствии с законами природы, должна бы потухнуть, если ее перевернуть вверх дном. Не так ли, Бимиш? Это вы и говорите, что потухнет? отвечал Бимиш. А вы, вскричал Фатырнгей. Вы как полагаете, по-вашему, что же она может гореть, а? нет, неохотно отвечал Бимиш. Не может гореть. Отлично, сказал Фатырнгей. Теперь представим себе, что приходит человек, ну, хоть бы я, например. Становится вот здесь и говорит лампе: "Вот как я скажу, со всей силой воли. Повернись вверх ногами, но не разбейся и продолжай гореть". И Ай, ай. Да тут всякий закричал бы: ай-ай. Невозможное, невероятное свершилось на глазах у всех. Лампа висела в воздухе вверх ногами и спокойно горела, Причем острый язык пламени был обращен к низу. Это была бесспорно лампа прочная, прозаическая, простая лампа трактира Длинный дракон. Мистер Фатерингей стоял на месте, Протянув указательный палец и наморчив брови, велосипедист, сидевший ближе всех к лампе, вскочил и перепрыгнул за буфетную стойку. Все другие тоже отскочили в разные стороны. Мисс Мэйбридж обернулась и вскрикнула. Лампа оставалась в том же положении около трех секунд. Потом фоторенгей не выдержал и крикнул: "Не могу больше". В тот же миг перевернутая лампа вспыхнула, грохнулась об стойку и погасла. Хорошо, что у нее был металлический резервуар, иначе весь дом мог бы загореться. Мистер Кокс, первый опомнился и заявил без лишних слов, что Фатренгей дурак. Фатренгей не в состоянии был спорить даже против такого утверждения. Он был чересчур изумлен тем, что случилось. Последующий разговор нисколько не уяснил, в чем дело. Общественное мнение горячо поддерживало мистера Кокса. Все обвиняли Фатренгея и доказывали ему на перерыв что своими дурацкими проделками он способен нарушить общий покой и безопасность. Ум самого Фатрынгея был охвачен смятением. Он готов был во всём согласиться с ними и очень слабо протестовал, когда ему предложили уйти домой. Он шёл по улицам разгорячённый и красный. Галстук у него сбился на сторону, в глазах жгло, уши горели. Он тревожно косился на каждый уличный фонарь, мимо которого ему надо было пройти. Только очутившись наедине, В своей маленькой спальне в Черчроу он мог серьёзно восстановить в памяти всё происшедшее и спросить себя, что же наконец случилось. Он снял суртук и сапоги и сидя на постели, засунув руки в карманы штанов, повторял в двадцатый раз то самое, что сказал уже раньше в свою защиту. Я вовсе не хотел, чтобы эта проклятая штука упала вниз. Вдруг он припомнил, что в ту самую минуту, когда он произнёс свой приказ лампе, Он помимо своей воли пожелал, чтобы сказанное им случилось. А потом, когда он увидел лампу в воздухе, он почувствовал, что от него зависит удержать ее в таком положении, хотя неясно понимал, как это происходит. Ум у него был философского склада, иначе его поразило бы это. Пожелал помимо своей воли, и он понял бы, что перед ним один из самых темных вопросов в учении о свободе воли. Но он не имел об этом понятия. И эта идея только смутно мелькнула в его уме. Он очевидно не мог сделать из неё никакого логического вывода и решил проверить её опытным путём. С решительным видом протянул он руку к свечке, и хотя опасался, что делает глупость, но мысленно сосредоточился и проговорил: "Поднимись вверх". Но его сомнение тотчас же исчезло. Свеча поднялась, одно мгновение повисела в воздухе, А когда мистер Фоттингей открыл рот, чтобы перевести дух, она с шумом упала на ночной столик. Стало темно. Только фитиль слабо блеснул и угас. Мистер Фоттингей в тёмной комнате просидел минуту или две, совсем тихо. Быть-то оно было, проговорил он, но как, я хоть убей не понимаю. Он тяжело вздохнул и стал шарить в карманах, отыскивая спички. Ни одной спички не находилось, и он принялся шарить рукой на ночном столике. Где бы эту спичку найти? сказал он. Он поискал в сюртуке, но и там не было спичек. И тогда ему пришло в голову, что можно творить чудеса и со спичками. Он протянул руку. Пусть в этой руке будет спичка, сказал он. На ладонь ему упал какой-то лёгкий предмет, и он сжал в пальцах спичку. После нескольких напрасных попыток зажечь спичку об стол, Фатерингей догадался, что это шведская спичка. Он бросил её и тут же пожалел, зачем не пожелал, чтобы спичка зажглась. Он пожелал этого и увидел, что спичка горит на коврике перед кроватью. Быстро схватил спичку, но она погасла. Вера Фатерингея в собственную силу выросла. Он ощупью нашёл свечу и вставил её в подсвечник. Ну, теперь Зажгись, сказал Фадрингей. Свеча в ту же секунду зажглась, и при свете её Фадрингей увидел маленькую чёрненькую дырочку в коврике и струйку дыма, выходившую оттуда. Он несколько секунд смотрел то на эту дырочку, то на огонёк свечи и случайно встретился глазами с собственным изображением в зеркале. Он долго глядел на это изображение, молчал и думал. Нус. Как ты теперь полагаешь насчёт чудес? Спросил он наконец своё изображение. Последующие размышления мистера Фатренгея были хотя и напряжённые, но очень смутные. Он видел, что всё дело просто в его воле. Ему не хотелось производить дальнейших опытов, по крайней мере, пока он не обдумает прежних. Однако он всё-таки заставил листок бумаги подняться вверх, сделал воду в стакане сначала красную, потом зелёную. Он создал также улитку и чудесным образом уничтожил ее, потом столь же чудесным образом сотворил для своей надобности новую зубную щетку. В течение этих немногих часов он осознал тот факт, что обладает редко встречающуюся и необыкновенно активную силою воли. Факт, который он отчасти замечал и раньше, но в котором не был уверен. К неприятному чувству растерянности, вызванному обнаружением чудесной силы, примешивалась теперь гордость от сознания своего исключительного положения. Смутное предчувствие, что из этого положения можно извлечь кое-какие выгоды. Тут Фотенгей услышал, что церковные часы пробили час. И так как ему не приходило в голову, что он может чудесным образом избавиться от своей работы в конторе Гамшота, то он снова начал раздеваться, чтобы поскорее лечь в постель. Пока он старался стащить верхнюю рубаху через голову, ему пришла блестящая мысль. Пусть я буду в постели, сказал он. И это сделалось. Раздетый, прибавил он, и находя, что просто не холодный, быстро проговорил: "И в моей ночной рубахе". Нет. В хорошей, мягкой, шерстяной рубахе. Ах, воскликнул он с наслаждением. А теперь пусть я спокойно засну. Он проснулся в обычное время и сидя за завтраком всё думал о том же самом. Его мучило сомнение, не были ли все его вчерашние опыты просто слишком отчётливым сном. Наконец он решился опять сделать несколько осторожных опытов. Так, например, он съел за завтраком три яйца. Два из них подала ему хозяйка. Это были хорошие, но дешёвые яйца. Третье же было прекрасное, свежее гусиное яйцо которое Фатренгей добыл, сварил и подал себе с помощью своей силы воли. Он поспешил в контору Гамшота в состоянии глубокого, но тщательно скрываемого возбуждения и вспомнила о скорлупе третьего яйца только вечером, когда об этом заговорила хозяйка. Целый день не мог он работать вследствие сознания своей новой силы, но это не причинило ему никаких неудобств, потому что вся его работа была чудесно окончена в последние 10 минут. К концу дня он перешёл от сомнения к гордости, хотя ему всё-таки неприятно было вспоминать разные подробности истории в длинном драконе, тем более что искажённый рассказ об этом происшествии уже успел дойти до его товарищей и вызвал немало шуток с их стороны. Очевидно, ему следовало быть осторожным с хрупкими вещами. Но вообще, чем больше он думал о своём даре, тем больше выгодных сторон он находил в нём. Между прочим, он решил увеличить свою частную собственность, незаметно создавая для себя разные вещицы. Он создал себе пару великолепных бриллиантовых запонок, но быстро уничтожил их, когда увидел, что молодой гамшот проходит к своей конторке мимо него. Он боялся, что молодой гамшот может спросить, откуда взялись эти запонки. Фатырнгей ясно видел, что пользоваться своим даром ему следует крайне осмотрительно. Но насколько он мог себе представить, это было нетруднее, чем ездить на велосипеде. А с этой трудностью он уже научился справляться. Отчасти, может быть, эта мысль, отчасти сознание, что его недружелюбно примут в Длинном драконе, заставили его после ужина отправиться гулять по дорожке за газовым заводом, чтобы наедине проделать ещё несколько чудес. В его опытах было, пожалуй, мало оригинального. Это происходило от того, что во всём, кроме силы воли, Мистер Фетрингей был весьма заурядный человек. Ему вспомнилось чудо с жезлом Моисея, но вечер был тёмный, и представлялось небезопасным создавать на улице крупных змей чудесного свойства. Затем он вспомнил чудо из тангейзера по сокращенному либретто, которое он прочитал на обороте программы филармонического концерта. Такое чудо показалось ему необыкновенно привлекательным и безопасным. Он воткнул свою трость из очень красивого индейского дерева в дёрн, окаемлявший дорожку, и приказал сухому дереву зацвести. Воздух тотчас же наполнился запахом роз. Фатренгей зажёг спичку и увидел, что это прекрасное чудо свершилось на деле. Его удовольствие было нарушено шумом чьих-то шагов, боясь, как бы его сила не была преждевременно открыта. Он поспешно приказал цветущей палке назад. Собственно, он хотел сказать: "Прими свой прежний вид", но заторопился и сказал не то. Палка быстро отправилась в путь, и почти тотчас же раздался сердитый крик и ругательство проходившего человека. "Какой-то болван бросается ветками", вскричал голос. "Она мне руку ушибла". "Очень жалею, старина", проговорил Фотрингей. И тут же, заметив неудовлетворительность своего ответа, стал по обыкновению крутить свои усы. К нему подходил Уинч, один из трёх полицейских города Эмеринга. "Зачем вы это сделали?" спросил полицейский. "Э, да это тот самый человек, который лампу разбил в Длинном драконе". "Ни зачем не делал," отвечал Фатренгей. "Так себе. Зачем так себе?" настаивал полицейский. "О чёрт!" вскричал мистер Фатренгей. Как чёрт? Вы разве не знаете, что палка бьёт? Зачем вы это сделали, а? В данную минуту мистер Фатренгей не мог придумать никакого иного ответа. Его молчание, по-видимому, раздражало Уинча. Вы оскорбили полицию, молодой человек. Вот что вы сделали. Видите ли, мистер Уинч, начал Фатренгей ещё более смущённо. Я очень жалею, что так вышло. Дело в том, ну, в чём? Он не мог ничего придумать и решил сказать правду. Я сделал чудо. Он старался произнести это слово небрежным тоном, но ничего не вышло. Сделали чу. Э, бросьте глупости. Скажите, пожалуйста, он сделал чудо. Смех да и только. Да ведь вы тот самый молодец, который не верит в чудеса. Нет, это опять ваши проклятые фокусы. Вот это что? Но я вам скажу. Мистеру Фатэринггейю не пришлось услышать, что именно хотел сказать ему мистер Уинч. Он понял, что сам себя выдал и что его драгоценная тайна станет известна всему свету. Дальше он действовал под влиянием сильного раздражения. Он быстро и сердито повернулся к полицейскому. "Ну", сказал он. "Мне это надоело. Да. Я покажу вам, какие фокусы. Да, убирайтесь ко всем чертям, в самое пекло". И в ту же секунду Фатерингей остался один. Мистер Фатерингей не стал больше делать чудес в этот вечер и даже не посмотрел, что осталось с его зацветшей тростью. Он вернулся в город испуганный притихший, и тотчас же отправился прямо к себе в спальню. "Господи, говорил он, какая сила необыкновенная! Я никак не думал, и хотелось бы мне знать, какое это самое пекло". Он сел на кровати и стал снимать сапоги. Ему пришла в голову счастливая мысль, и он переселил полицейского Винча из пекла в Сан-Франциско, а затем перестал нарушать естественную причинную связь явлений и спокойно лёг спать. Ночью ему снился Винч, очень сердитый. На следующий день мистер Фатренгей услышал две интересные новости. Во-первых, кто-то посадил очень красивый розовый куст против дома мистера Гэмшота старшего на дороге в Лэламборо, а во-вторых, реку до самой фабрики Раулинга пройдут с неводом, чтобы выловить тело полицейского Уинча. Мистер Феттерингей был рассеян и задумчив весь день. Он не творил больше чудес, только сделал ещё кое-что для Уинча и между прочим снабдил его в Сан-Франциско квартирой и провиантом. С помощью чуда Феттерингей аккуратно окончил свою работу, хотя в голове у него мысли так и мелькали. Многие заметили его необыкновенную рассеянность и смеялись над ним. Но он почти всё время думал об Уинче. В воскресенье вечером Фатренгей пошёл в церковь. И странное дело, мистер Мэйдик, который до некоторой степени интересовался оккультизмом, сказал в этот день проповедь о сверхъестественных силах. Мистер Фатренгей вообще редко посещал церковь, но его система категорического скептицизма, о которой мы уже упоминали выше, была теперь в значительной степени поколеблена. Проповедь бросала совершенно новый свет на его вновь открытую способность, и он решил тотчас же после службы сходить посоветоваться с мистером Мэйдигом. Как только Фатренгее принял это решение, он стал удивляться, почему не подумал об этом раньше. Мистер Мейдик, худощавый нервный человек с очень длинными руками и такой же шеей, был очень польщён желанием мистера Фатренгее иметь с ним частный разговор. Этот молодой человек, как было известно всему городу, вообще весьма небрежно относился к религии. Сделав несколько последних распоряжений, мистер Мейдик вышел из церкви и повел Фатренгея в священнический дом. В кабинете мистер Мейдик усадил Фатренгея поудобнее, стал перед весело пылавшим камином, от его ног легла длинная тень на противоположную стену и попросил мистера Фатренгея изложить свое дело. Сначала мистер Фатренгейл был несколько смущен и не знал, как приступить к предмету. Вы, пожалуй, не поверите, мистер Мейдик. Я очень боюсь, бормотал он, запинаясь. Наконец он решился предложить вопрос. Что мистер Мейдик думает о чудесах? Мистер Мейдик начал очень рассудительным тоном. Видите ли, Но мистер Фатренгейл прервал его. Вы, пожалуй, не поверите, мистер Мэйдик, что у какого-нибудь простого человека вроде меня может появиться особенная сила и что такой человек вдруг станет способным одной и только волей выделывать разные штуки. Это возможно, сказал мистер Мэйдик. Что-нибудь в таком роде весьма возможно. Если вы мне позволите распоряжаться, я вам это покажу на деле, сказал мистер Фатренгей. Вот посмотрите на этот ящик с табаком, который стоит на столе. Я хочу знать, считается ли чудом то, что я с ним сейчас сделаю. Подождите, пожалуйста, полминутки, мистер Мейдик. Фатерингей наморщил брови, протянул руку к табачному ящику и проговорил: Сделайся вазой с фиалками. Табачный ящик тотчас же исполнил приказ. Мистер Мейдик вздрогнул. Он перевёл свой взгляд с цветов на чудотворца и потом обратно, но не сказал ни слова. Потом он нерешительно нагнулся над столом и понюхал фиалки. Они были совсем свежие и прекрасно пахли. После того он снова пристально посмотрел на мистера Фатренгея. Как вы это сделали? спросил он. Мистер Фатренгей покрутил усы. Я просто приказал. Оно и сделалось. Что это такое? чудо или чёрная магия или ещё что-нибудь. И как вы думаете, причём тут я? Вот это именно мне и хотелось бы знать. Это необыкновенно странное явление. А с неделю тому назад я совсем и не знал, что могу всё это делать. На меня это вдруг нашло. Тут должно быть главное моя воля, а больше я ничего не понимаю. А вы можете проделать что-нибудь другое, кроме этого? О, господи, вскричал Фатренгей. Да что угодно. Он подумал немного и вдруг вспомнил один фокус, который когда-то видел. Смотрите. Он протянул руку. Обернись в вазу с рыбой. Не то. Ухи не надо. В стеклянную вазу с водой и золотыми рыбками. Вот так. Видите, мистер Мэйдик?» Это удивительно. Это невероятно. Вы или самый необыкновенный Я могу превратить это во что угодно, сказал мистер Фатренгей. Во что угодно, смотрите. Сделайся голубем, слышишь? Миг и сизый голубь летал по комнате, и мистер Мэйдик наклонял голову всякий раз, когда тот пролетал около него. Остановись, слышишь? сказал мистер Фатренгей. И голубь неподвижно повис в воздухе. Я могу превратить его обратно в вазу с цветами, сказал он. И поместив голуби на стол, произвёл это чудо. Вам, пожалуй, скоро захочется курить, заметил затем Фотренгей и превратил вазу обратно в ящик с табаком. Мистер Мэйдик всё так же молча следил за всеми этими превращениями. Он пристально посмотрел на мистера Фотренгея, осторожно приподнял табачный ящик, оглядел его и снова поставил на стол. Так, проговорил он и ничем больше не выразил своих чувств. Теперь мне легче будет рассказать, зачем я пришёл, сказал мистер Фаттингей. Он подробно, хотя и довольно запутанно, описал свои удивительные опыты, начиная с лампы в длинном драконе и постоянно возвращаясь к происшествию с мистером Уинчем. Незаметно испарилась гордость, вызванная Фотренгеем изумлением мистера Мэйдига, Чудотворец стал опять тем же обыкновенным мистером Фотренгеем со всеми его обычными манерами. Мистер Мейдик слушал внимательно, держа в руках табачный ящик, и выражение лица его также изменялось во время рассказа Фотренгея. Когда мистер Фотренгей стал рассказывать чудо с гусиным яйцом, священник перебил его, замахав протянутой рукой. "Возможно", сказал он. Вполне возможно. Это, конечно, удивительно, но это разрешает много запутанных трудностей. Сила творить чудеса есть дар, особенное свойство, такое же свойство, как гений или ясновидение, поэтому она встречается очень редко и лишь у исключительных людей. Но в этом случае я всегда удивлялся, как могли делать чудеса Магомед и индейские факиры, и госпожа Балаватская, но теперь всё ясно. Это просто особый дар. И это служит прекрасной иллюстрацией к рассуждениям великого мыслителя. Мистер Мэйдик понизил голос его светлости герцога Аргаэльского. Мы стоим здесь перед глубоким законом, более глубоким, чем все обыкновенные законы природы. Продолжайте, продолжайте. Мистер Фатренгей принялся рассказывать свою неприятную историю с Ынчем. В это время мистер Мейдик уже отделался от излишнего почтения, получил способность двигать руками и ногами и по временам прерывал Фатренгей. Это меня всего больше беспокоит, продолжал мистер Фатренгей. «И за этим-то я и пришёл к вам. Положим, теперь он в Сан-Франциско. Я даже не знаю, где именно этот Сан-Франциско, но видите, всё это довольно неудобно для нас обоих. Уинч, конечно, и понять не может, что случилось, но я уверен, что он сердится страшно и думает, пожалуй, о том, как бы отплатить мне. Я уверен, что он всё время пробует уехать оттуда. Часа через два, через три я опять вспоминаю об этом и отсылаю его обратно помощью чуда. Он этого тоже не может понять, и это ему, конечно, не нравится. Если он ещё всякий раз берёт билет, то это должно ему стоить кучу денег. Я делаю всё, что могу для него, но, конечно, ему трудно войти в моё положение. Например, я подумал, что, может быть, у него платье обгорело, если только вправду говорят насчёт пекла. Из-за этого его могли бы арестовать в Сан-Франциско, и я распорядился, чтобы у него в ту же минуту явилось новое платье. Вот видите, какая путаница. Мистер Мэйдик принял серьёзный вид. Да, путаница. Затруднительная история. Он не нашел, что сказать дальше и остановился. Впрочем, оставим пока Уинча в стороне, начал он снова и обсудим более важный вопрос. Я не думаю, чтобы это была черная магия или что-либо преступное, мистер Фатренгей, ни в каком случае, если только вы не скрыли от меня ничего существенного. Нет, это чудеса, чистейшие чудеса, если можно так выразиться, чудеса самого высшего сорта. Мэйдик ходил взад и вперёд по ковру перед камином и размахивал руками, а мистер Фатренгей сидел, положив руки на стол, а голову на руки, и казалось ему было очень грустно. Решительно не знаю, как мне быть с Уинчем, проговорил он. С вашим даром твори чудеса, заметил мистер Медик. С таким сильным даром вы найдёте средства уладить дело с Уинчем, будьте спокойны. Дорогой мой, вы очень важная особа. Вы человек, который может удивительно много сделать. Такие вещи. Да я уже придумал несколько вещей, отвечал мистер Фатренгей. Но они все выходят как-то неладно. Вы видели ту вазу с рыбой первую? И ваза не такая, и рыба не такая. Вот я и хотел кого-нибудь спросить. Прекрасно, отвечал мистер Мейдик. Как нельзя лучше. Он остановился и посмотрел на мистера Фатренгея. Да, творить чудеса по существу неограниченно. Испытаем теперь же ваши силы. Действительно ли они такие, как кажутся? И вот, как это ни не невероятно, но в кабинете небольшого дома, примыкающего к церкви конгрегационистов, вечером в воскресенье 10 ноября 1896 года мистер Фатренгей восхищаемый и подстрекаемый мистером Мэйдигом, начал творить чудеса. Мы просим читателя обратить особенное внимание на это число. Читатель мог бы подумать и, пожалуй, уже подумал, что некоторые части этой истории неправдоподобны, и что если бы действительно случилось нечто в этом роде, то об этом тогда же было бы написано во всех газетах. Тот случай, который мы сейчас расскажем, покажется особенно невероятным потому что между прочим, что если бы он произошел в действительности, то читатель или читательница давно бы уже погибли насильственной, небывалой смертью. Но ведь всякое чудо невероятно, на то оно и чудо, и в действительности читатель был убит насильственным и небывалым способом несколько лет тому назад. В последующем ходе нашей истории это станет вполне очевидным для каждого разумного человека, но это еще не конец истории это только немного больше ее половины. Вначале чудеса, которые делал мистер Фотренгей, были робкие, маленькие чудеса, пустяшные проделки с чашками и разными мелкими вещицами. Чудеса такие же ничтожные, как, например, у теософов. но тем не менее сотрудник мистера Фотренгея смотрел на эти чудеса с благоговением. Мистеру Фотренгею хотелось бы лучше уладить дело с Уинчем. Но мистер Мейдик всё отвлекал его. После того, как они проделались дюжину таких простеньких домашних чудес, сознание собственной силы у них выросло, воображение их открылось, честолюбие расширилось. Их первое более серьёзное предприятие было вызвано тем, что им хотелось есть. А миссис Минчен, домоправительница мистера Мейдика, оказалась неважной хозяйкой. Ужин, который она подала на стол, был так плох и так мало отвечал аппетиту двух потрудившихся чудотворцев, что мистер Мейдик, пригласивший гостей разделить трапезу, был очень сконфужен. Они всё-таки сели за стол, и мистер Мейдик стал грустно говорить о неисправности своей экономки. Тогда мистеру Фатренгею пришла в голову блестящая мысль. Как вы полагаете, мистер Мейдик, сказал он. Это не будет дерзко с моей стороны, я Мой дорогой мистер Фотренгей, конечно, нет, я никак не считаю, что это дерзко. Мистер Фотренгей поднял руку. Что мы закажем? Спросил он тоном щедрого хозяина, которому ничего не жаль, и по заказу мистера Мэйдига потребовал ужин, подробно перечислив всё, что должно было явиться. А мне, сказал он, окинув взглядом кувшин, выбранный Мэйдигом. больше всего по нраву в такое позднее время кружка портера да хороший творожник. Я это для себя и закажу. Бургундское вино мне не очень подходит. И вот по приказу Фатренгея немедленно явились и Портер, и Творожник. Они долго сидели за ужином и разговаривали как равные. Мистер Фатренгей заметил это с удивлением и восторгом, о всех чудесах, какие они еще натворят. А между прочим, мистер Мэдик предложил Фатренгею: "Я, если угодно, мог бы помочь вам в вашей домашней жизни". Я не совсем понимаю, отвечал мистер Мэйдик, наливая себе стакан прекрасного бургонского вина волшебной марки. Мистер Фатренгей уже управлялся со вторым творожником, полученным, как и первый, из пространства. Да вот насчет этой мистрис Минчин, чав-чав, не могу ли я, чав-чав, сделать ее поисправнее? Мистер Мэйдик поставил стакан на стол. На лице у него очень ясно было написано, что он сомневается. Она, надо вам сказать, дорогой мистер Фатренгей, очень не любит, когда вмешиваются в её дела. И кроме того, теперь уж больше одиннадцати, и она, наверное, легла спать. Не думаете ли вы вообще? Обдумав эти возражения, Фатренгей сказал: "А нельзя ли попробовать сделать это, когда она будет спать?" Мистер Мейдик сначала воспротивился этому необычайному опыту, но потом уступил. Мистер Фатренгейл отдал соответственный приказ, и оба чудотворца продолжали свой ужин, хотя в глубине души и были не совсем спокойны. Впрочем, мистер Мэйдик стал толковать о переменах, какие на следующий день произойдут с его экономкой, и говорил с таким оптимизмом, который даже Фатренгейлу показался несколько преувеличенным. Вдруг наверху послышался какой-то шум. Они переглянулись с немым вопросом в глазах, и мистер Мейдик быстро вышел из комнаты. Мистер Фетренгей слышал, как он стоя внизу у лестницы, окликнул свою экономку и затем осторожными шагами поднялся к ней наверх. Минуты через две священник вернулся лёгкой походкой. Лицо у него сияло. "Удивительно", воскричал он, и даже трогательно, весьма трогательно, он принялся шагать по ковру перед камином. Раскаянье, самое трогательное раскаянье, высказанное сквозь щель в дверях. Бедная женщина, какая удивительная перемена. Она встала, она тут же встала, она поднялась с постели, чтобы разбить бутылку водки, которая была спрятана у нее в сундуке и созналась в этом. Но это дает нам, это открывает перед нами, можно сказать, неограниченную перспективу. Если мы могли произвести такую удивительную перемену даже в ней, и, по-моему, тоже, сказал Фатренгей. Границы нет никакой. Но что касается мистера Уинча, Конечно, никакой, подтвердил мистер Мэйдик. И продолжая ходить по ковру, одним движением руки он отстранил затруднительный вопрос об Уинчи и высказал целый ряд удивительных предложений, которые только что пришли ему в голову. В чем состояли эти предложения, неважно для нашей истории. Достаточно сказать, что все они дышали бесконечную благожелательностью, тою благожелательностью, которую можно назвать «послеобеденную». Впрочем, вопрос об бунте так и остался открытым. Нам равным образом нет надобности рассказывать, которые из этих предложений мистера Мейдига были выполнены. Заметим только, что произошли удивительные перемены. В полуночные часы мистер Мейдик и мистер Фатеренгей, не замечая холода, бродили по рыночной площади при свете луны, в каком-то экстазе чудотворства. Мистер Мейдик размахивал длинными руками, А низенький Фатренгейль шел гордо, не смущаясь более своим величием. Они исправили всех пьяниц в своем избирательном округе, превратили все пиво и весь спирт в воду. Мистер Медик в этом вопросе заставил подчиниться мистера Фатренгейля. Затем они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерское болото, удобрили почву на холме с деревом и свели бородавку, которая была на носу у викария. После этого они стали обсуждать, что бы такое сделать с подгнившим устоем южного моста. Наш город, восклицал мистер Мэйдик. будет завтра неузнаваем. Как все будут удивлены и благодарны нам. В эту самую минуту церковные часы пробили три. Вот так штука, вскричал мистер Фатренгей. Уже три часа. Мне надо идти домой. Я должен быть на службе в 8 часов. Кроме того, мистрис Уимс Мы только начинаем, возразил мистер Мейдик, совсем увлечённый первым упоением неограниченного могущества. Мы начинаем, подумайте, сколько мы сделаем добра, когда люди проснутся. Но, начал мистер Фатренгей. Мистер Мейдик быстро схватил его за руку. Глаза его сверкали как у безумного. "Милый мой", сказал он. "Вам нечего торопиться. Смотрите". Он указал на луну, стоявшую в зените. Иисус Новин!» Иисус Новин?» — переспросил мистер Фотренгей. Да, Иисус Новин!» — повторил мистер Мейдик. Почему бы нет? Остановите её. Мистер Фотренгей посмотрел на Луну. Это уж чересчур, проговорил он после минутного молчания. От чего? сказал Мэйдик. Впрочем, не её надо остановить, а вращение земли, понимаете? Тогда и время остановится. «Этим мы никому не сделаем вреда. Хм, произнёс мистер Фотрингей. Ладно, он вздохнул. Я попробую. Ну вот, он застегнул пальто и обратился к обитаемому нами земному шару со всею верою в свою силу, на какую только был способен. Перестань вертеться. Слышишь? сказал мистер Фотрингей. В то же мгновение он полетел кувырком со скоростью многих десятков миль в минуту. Несмотря на бесчисленное множество кругов, которые он описывал в каждую секунду, он продолжал думать. Мысль вообще странная вещь. Иногда она течет медленно, как вязкая смола, а иногда мчится с быстротой молнии. Фатренгей думал одну секунду и затем пожелал Пусть я опущусь на землю целым и невредимым, чтобы не случилось, только бы мне опуститься вниз без всякого вреда. Он как раз вовремя пожелал этого, так как его одежды, разогретые быстрым полетом по воздуху, уже начали дымиться. Он спустился быстро, но впрочем не ушибся, так как упал на большую кучу только что взрытой земли. Какая-то тяжёлая постройка из камня и металла, очень похожая на башню с часами, стоявшую среди рыночной площади, грянулась на землю около него, отскочила, и как от разорвавшейся бомбы, во все стороны полетели куски камня, кирпича и цемента. Корова, прилетевшая сюда же, столкнулась с одним из самых крупных обломков и разбилась об него как яйцо о камень. Раздался оглушительный грохот, такой страшный. Что в сравнении с ним все случавшиеся на земле взрывы были как шелест пыли, оседающей на стекло. Потом последовал ряд раскатов более слабых. Гроза бушевала с такой силой, что Фатренгейст с трудом мог поднять голову, чтобы осмотреться кругом. Несколько времени он не мог перевести дух и не мог сообразить, что случилось. Его первым движением было ощупать себе голову, чтобы попробовать, уж не сорвал ли ветер волос из черепа. Господи, вскричал мистер Фатренгейст, с трудом открывая рот. Такая была ужасная буря. Я что-то не так сделал? Что случилось? Какая буря и гром? А минуту назад была чудесная погода. Это Мэйдик подучил меня. Что за ветер? Если я буду ещё делать такие глупости, со мной, наверное, случится несчастье. Мэйдик, где вы? Какая кутерьма? Он осмотрелся кругом, насколько ему позволяло пальто, завернувшееся на голову. Действительно, у всех вещей был вид чрезвычайно странный. Небо всё-таки на месте, проговорил мистер Фатренгей. Только оно одно осталось без перемен. Но даже и небо смотрит так, будто сейчас грянет буря ещё страшнее. А вот и луна над головой совсем так, как была прежде, светло как в полдень, но всё остальное, где город, где, где все и от чего поднялся этот ветер? Я не заказывал ветра. Мистер Фатренгей попробовал встать на ноги, но тотчас же упал, да так и остался на четвереньках, стараясь удержаться хоть в этом положении. Повернувшись спиной к ветру, он смотрел на залитый лунным светом мир, а пол и пальто развивались у него над головой. Что-то серьёзно испортилось, сказал мистер Фатренгей. А что именно, бог его знает. Ни вблизи, ни вдали ничего нельзя было разглядеть. В белом сиянии луны сквозь облака пыли, которую поднимала завывающая буря, виднелись только валившиеся глыбы земли и груды обломков. Не было ни домов, ни деревьев, никаких предметов привычных для глаз, ничего, кроме хаоса, который терялся вдали среди смерчей и вихрей. В громе и молнии всё усиливающейся бури, совсем рядом зловещий свет падал на нечто, что было когда-то вязом, а теперь представлялось вздрагивающей грудой щепок. Подальше куча железных перекладин, скрученных вместе, по всей вероятности остатки водопровода, торчала из беспорядочно наваленных обломков. Всё дело было в том, что когда мистер Фатренгей остановил вращение Земли, он ни слова не сказал о том, чтобы остановились разные предметы, находящиеся на её поверхности. Между тем Земля вертится так быстро, что поверхность её около экватора проходит более тысячи миль в час. А в наших широтах около 500 миль в час. Таким образом, весь город и мистер Мейдик, и мистер Фатренгей, и всё остальное вследствие остановки движения земли полетели вперёд с быстротой 9 миль в секунду, то есть быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки. И все люди, все живые существа, все дома, все деревья, весь видимый нами мир летел таким образом, разбивался И уничтожался в конец. В этом было всё дело. Мистер Фаттингей не был способен оценить всё это как следует, но он видел, что чудо его оказалось неудачным, и сразу почувствовал отвращение ко всяким чудесам. Теперь вокруг него было темно. Облака сгустились и закрыли месяц. В воздухе с рокотом и свистом неслись струи намерзавшего града. Страшный шум воды и ветра наполнил небо и землю. Фатренгей прикрыл глаза рукою и сквозь пыль и град увидел при свете молнии громадный вал, надвигавшийся как стена прямо на него. "Мейдик", раздался слабый голос Фатренгея среди бушующих стихий. "Сюда, Мэйдик!» Стой!" закричал мистер Фатренгей, приближавшийся в воде. "Ради бога, стой! Одну минуту", обратился мистер Фатренгей к грому и молнии. Остановитесь на минутку, пока я соберусь с мыслями. «Ну что же мне теперь делать? спросил он. Что мне делать? Господи, если бы хоть Мэйдик был здесь. Знаю, проговорил мистер Фатренгей. Дай бог, чтобы теперь вышло хорошо. Он продолжал стоять на четвереньках спиной к ветру и думал только о том, чтобы исправить всё получше. Ах, сказал он. Пусть ни один из моих приказов Не исполняется, пока я не скажу: "Гоп-гоп". Господи, от чего мне раньше не пришло в голову? Он возвысил свой слабый голос и кричал всё громче и громче в тщетном желании услышать самого себя среди рёва бури. Ну вот, я начинаю. Помните, что я сейчас сказал. Во-первых, когда всё, что я скажу, будет сделано, пусть я потеряю свою чудесную силу, и пусть моя воля станет такая, как у всякого другого человека. И пусть будет конец этим опасным чудесам. Мне их не надо. Лучше бы я совсем их не творил. Вот это первое. А второе пусть я стану опять такой, как был до начала чудес. Пусть все будет опять такое, как было прежде, чем перевернулась эта проклятая лампа. Это дело очень серьезное. но ведь это последнее. Вы поняли, да? Не надо больше чудес. Пусть все будет как было. А я чтоб был в длинном драконе, за кружкой пива. Вот всё. Да. Он вцепился пальцами в землю, закрыл глаза и крикнул: "Гоп, гоп!" Всё вдруг замолкло. Он заметил, что стоит на ногах. "Это вы так говорите", произнёс чей-то голос. Фатырнгее открыл глаза. Перед ним была стойка длинного дракона, и тот дебимиш. Они вели спор о чудесах. У Фатырнгея мелькнула мысль о чём-то очень важном, что он забыл. Но эта мысль быстро исчезла. Вы понимаете, что если не принимать в расчёт потери чудодейственных способностей, то мистер был совершенно в том же положении, как раньше. Всё стало прежним. Следовательно, его ум и память были совершенно такими же, как при начале нашей истории. Он решительно ничего не знал о том, что мы здесь рассказали. Не знает и до сих пор. И между прочим, он до сих пор не верит в чудеса. Я вам говорю, что настоящие чудеса никогда не бывают, сказал он. Толкуйте, что хотите, я готов доказать вам это, как дважды два». Это вы так говорите, отвечал Тодди Бимиш. Но доказать этого вы не можете. Послушайте, мистер Бимиш, сказал мистер Фатренгей. Попробуем ясно определить, что есть чудо. Чудо бывает противно законам естества, но оно производится особенной силой. Воли. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Иван Забелин.